Драфастаев, с которой ошибка хозяина гостиницы подвергает Софью в страх. Миссис Фицпатрик собиралась продолжать свой рассказ, но в эту минуту принесли обед и помешали ей к большому огорчению Софии. В заключение приятельницы взволновали нашу героиню и пробудили в ней тот голод, который способно была утолить не еда, а только окончание рассказа миссис Фицпатрик. На этот раз прислуживал сам хозяин, с тарелкой под мышкой, и с таким почтительным и внимательным лицом, точно его гости приехали в карете с шестернёй. Замужняя дама видно распрогогола своими несчастьями меньше, чем её кузина, потому что кушала с большим аппетитом, тогда как Софья едва проглотила кусочек. Равным образом лицо Софии гораздо сильнее выражало огорчение и скорбь чем лицо миссис Фитцпатрик, которая, заметив это, просила кузину утешиться, сказав, что, может быть, все кончится лучше, чем мы с тобой ожидаем. Хозяин счел, что теперь в самую удобную минуту открыть рот, и решил не упускать случая. «Мне очень жаль, сударыня», — сказал он, — «что ваша милость так плохо кушает, ведь вы, верно, очень голодны после такого долгого поста». Некий, что ваши милости не за чем тревожиться, потому что, как изволила сказать эта дама, всё может кончиться лучше, чем ожидают. Только что заигял сюда один джентльмен, который привёз отличные вести, и, пожалуй, кое-кто узкознул, от кое-кого успеет добраться до Лондона прежде, чем его догонят. А если так, то я ни сомневаюсь, что он найдёт людей, которые его радушно встретят. Когда мы напуганы, Пора всем, что мы видим и слышим, нам чудится связь с предметом нашего страха. Поэтому сотня немедленно доключила из слов хозяина, что её узнали и что отец её преследует. Она совсем отеропела и на несколько минут лишилась способности речи. Как только городок не вернулся, она то чаще же попросила хозяина убить слуг, и обратившись к нему сказала: "Я и же сударь вы знаете, кто мы, но умоляю вас, — Да, я убеждена, если в вас есть хоть сколько-нибудь жалости или доброты, вы нас не выдадите. — Я выдам вашу милость, — воскликнул хозяин. — Никогда, — и он подкрепил свои слова множеством клятв, — скорее я дам себя разрубить на тысячи кусков. Я ненавижу всякое предательство. Помилуйте, отродясь я никого еще не выдавал. Так неужели сделаю почин с такой прелестной дамы, как ваша милость? Жег совет стал бы сурово почитать меня, если б я вас выдал, тем более что скорова Ваша милость в состоянии будет вознаградить меня. Жена вам подтвердит. Я узнал Вашу милость, как только вы прибыли в мой дом. Прежде чем я снял вас с лошади, я сказал, что это ваша честь и до гроба носить буду синяки, полученные на службе Вашей милости. Но что они для меня, если я спас Вашу милость? Конечно, но и бы сегодня утром подумал что не дурно бы получить награду, но я об этом и не помышлял, да я скорее с голоду сдохну, чем соглашусь взять награду за выдачу вашей милости. «Обещаю вам сударь», — сказала Софья, — «что если только в моей власти будет вознаградить вас, вы не пожалеете о своем великодушии». «Помилуйте, сударыня», — воскликнул хозяин, — «если будет в вашей власти, лишь бы небо внушило вам это желание. Только, боюсь я, ваша честь позабудет бедного содержателя гостиницы». Но если Ваша милость не позабудет, то надеюсь, Вы вспомните о какой награде я отказался. Отказался? Я хочу сказать, отказался бы. А уж конечно, это можно назвать отказом, потому что я бы, наверное, получил награду, и тогда Вы бы, пожалуй, отчетились в другом доме. Но только ради Бога, Не возведите на меня, Ваша милость, такой напраслины, будто я когда-либо помышлял вас выдать, даже до получения доброй вести. Какой вести? Скажите, пожалуйста, живость испросила слухи. Как ваша милость ещё не знает, что до хозяев? Да и не мудрило, ведь я сам услышал эту новость несколько минут тому назад. Но хотя бы и не услышал, так пусть чёрт унесёт меня сию минуту, если бы я выдал вашу честь. Да, если б я выдал так пусть и он разразился самыми страшными проклятиями, которые Софья, наконец, остановилась, спросив, о какой новости он говорит. Он уже собирался отвечать, как в комнату вбежала миссис Гонора, вся бледная и задыхающаяся, с криком, «Сударыня, мы погибли! Конец нам! Они пришли! Они пришли!» Слова эти бросили Софью в холод, но миссис Фицпатрик спросила Гонору, кто пришел. «Кто?» известный французы, высадилось несколько сот тысяч французов, и все мы будем перебиты и изнасилованы. Как скряга, у которого в богатом городе есть лачуга с ценой в 20 шиллингов, услышав дале от неё пожарную тревогу, бледнеет и трепещет за своё жалкое добро, но убедившись, что сгорели только прекрасные дворцы, а его хижина уцелела, мгновенно приходит в себя. И радуется своему счастью или, в это сравнение нам что-то не очень по вкусу, как нежная мать, перепуганная известием, что утонул любимый её сын, падает без чувств и почти умирает от ужаса, но услышав, что сын её невредим и только от победы с тысячу дюнестаних храбрецов пошла ко дну, вдруг воскресает, в ней возвращаются чувства и жизнь. Материнская любовь диктует, что страхи миновали от острадания, которое в другое время горячо откликнулось бы на ужасную катастрофу, крепко спит в её сердце. Так и Софья, способная живое всякого сочувствовать бедствиям своей родины, до того обрадовалась от освобождения от опасности быть захваченной отцом, что высадка французов не произвела на неё почти никакого впечатления. Она мягко побронила горничную за то, что та так напугала ее. «Хорошо, что не случилось ничего худшего», — прибавила Софья, так как она боялась прибытия совсем других людей. «Да-да», — сказал с улыбкой хозяин, — «их милость лучше знает положение дел. Их милость знает, что французы наши добрые друзья и высадились к нам только для нашего блага. Они вновь принесут процветание старой Англии, бьюсь об заклад, что их милость подумала о прибытии герцога, от такой мысли, понятно, перепугаешься. Его величество, да охранит его Господь, ускользнула герцога и быстрым маршем идет к Лондону, а десять тысяч высадившихся французов должны соединиться с ним по пути. Софье не очень понравилась эта новость, а также и сообщивший ее джентльмен, но так как она все еще воображала, что он ее знает, в комнате разная дадаст в обыственном положении дела кто не посмел выказать своего неудовольствия тем временем хозяин убрался со стола и удалился на прощание неоднократно выразив надежду что о нём не забудут хоть и очень тревожила мысль что её знают в этом доме она всё ещё относила к себе многое из того что хозяин обращал к жене Канерон Поэтому она велела горничной выведать, каким образом он получил о ней сведения и кто предлагал ему награду за ее выдачу. Она распорядилась так же, чтобы лошади были приготовлены к четырем часам утра. Миссис Фитцпатрик дала согласие выехать в это время, после чего, кое-как успокоившись, Софья попросила свою спутницу продолжать рассказ.